Арийцы. Общие сведения. От культурных народов семитского происхождения, египтян, евреев, ассирийцев и вавилонян, перейдем теперь к народам арийского племени. Колыбелью их можно считать Центральную Азию, горную страну нынешнего Тибета. Отсюда арийцы, или индоевропейцы, переселились частью в Иран и далее на запад, на Балканские и Итальянские полуострова, и дошли до берегов Атлантического океана, Северного и Балтийского морей, частью – в долины Инда и Ганга. По своей культуре, прежде других, впрочем, гораздо позже, чем египтяне времен Мемфисского периода, выделились племена, занявшие горную страну Иран, и племена, поселившиеся в долине Инда и Ганга. Первые известны под именем арийцев, вторые – индийские арийцы, называются индусами –